Часть вторая. Темный лик прошлого. Глава первая. Снова смерть. Дворский лежал на кровати, до пояса укрытый одеялом. Его суровое лицо все еще сохраняло естественные краски. Глаза его были закрыты. Казалось, он просто спал, равнодушный к внезапному вторжению в его комнату чужих ему людей. Но нет, в том, что Дворский был мертв, сомневаться не приходилось. Слишком страшная рана зияла на его шее. Кто-то ударил его ножом, который валялся тут же на ковре рядом с кроватью. На первый взгляд нож был точно такой же, каким убили полковника Можаева. Старый, большой, с тусклым лезвием, покрытый ржавыми пятнами. Все вокруг было залито кровью. Ею пропитались просто не подушка. Бурые пятна виднелись также на спинке кровати и на полу. Внутренне содрогаясь, Шердаков вошел в комнату. Все остальные столпились у входа. И только тут капитан заметил Марту Дворскую. Она неподвижно лежала на полу в проходе между шкафом и кроватью. Одна рука ее была вытянута и сжимала окровавленный угол одеяла. Другая оказалась зажатой собственным телом. Лица женщины, скрытого тенью, Шердаков рассмотреть не мог. Света в помещении было недостаточно, а пройти к окну и раздвинуть гордины Шардаков не решился. Для этого ему пришлось бы переступить через хозяйку. Еще несколько секунд капитан молча созерцал картину преступления, затем разрешил войти доктору. «Прежде всего выясните состояние хозяйки», — распорядился он. «Будьте осторожны». Энский решительно пересек комнату. «С ней все в порядке, она просто без сознания», А вот с ее мужем все намного сложнее. Он мертв. Вы считаете, я этого не вижу? Можно определить, когда именно его убили? Это не трудно. По всем признакам смерть наступила не более двадцати минут назад. Вы в этом уверены? Абсолютно. Шердаков вытащил из кармана сигарету, закурил. Значит, Дворского прирезали незадолго до завтрака? Тихо, словно у самого себя, спросил он. Ему никто не ответил. Так-так. Телефон в доме все еще не работает? Нет? Забавно. Почему до сих пор никому не пришло в голову его починить? Ну что ж, тогда вам, господин Холмов, придется отправиться в милицейское управление. По крайней мере, в вас я уверен. Вы были со мной, когда произошло убийство. А остальных прошу никуда не отлучаться. Вскоре мне предстоит побеседовать с каждым в отдельности. «Вы подозреваете в убийстве кого-то из нас?» – спросил Энский. «Право, мне жаль. Это настолько очевидно!» Холодная улыбка тронула губы Шардакова. «Кстати, я не вижу Эму Блесову. «Она увела девочку», — пояснила Кличева. «Бедный ребенок. Почему это случилось именно сейчас? Вечером отец должен был отвезти ее в город». Удивительно, но Каролина совсем не плакала. Может быть, она не поняла, что произошло? Марта Дворская неожиданно застонала. Энский быстро склонился над ней и помог подняться. Она оперлась на руку доктора, но его самого, казалось, не замечала. Лицо ее было прозрачно-белым, а взгляд затуманенным и пустым. Ее губы что-то шептали, но разобрать, что именно, было невозможно. «Мне нужно задать ей несколько вопросов, доктор. Сможет ли она на них ответить?» — спросил Шардаков. «Не думаю». Она пережила сильный шок, и сейчас находится в полной прострации», — ответил Энский. Капитан, не спуская глаз с хозяйки дома, выпустил несколько колец дыма. «Хорошо. В таком случае я побеседую с ней позже. У нее будет время прийти в себя. А пока проводите ее в другое помещение. Я намерен запереть эту комнату». В гостиной Шердаков устроился в кресле за столом, положил перед собой раскрытый блокнот и ручку. «Итак...» Обратился он к горничной, робко присевшей на стул напротив него. «Давайте начнем с самого начала. Вместе с хозяйкой вы накрывали на стол, когда она попросила вас разбудить ее мужа. Вас не удивила подобная просьба?» Горничная не очень уверенно покачала головой. «Такое и раньше случалось. Если Григорий Кириллович позволял себе накануне немного лишнего, то утром любил поспать. Только я его и будила. Разбуди его хозяйка». Это могло бы закончиться ссорой. Со мной он был более сдержанным. Правда, после смерти полковника уже так не церемонился. Дворский часто выпивал? Нет, он не мог себе этого позволить. У них все еще много долгов. Попыхивая сигаретой, Шердаков кивнул. «Таким образом вы направлялись к Дворскому, но войти внутрь не смогли, поскольку хозяйка не дала вам ключ». Горничная взмахнула рукой, разгоняя дым. «Да». Я была вынуждена постучаться в дверь. «Дворский сразу вам ответил?» «Нет, только спустя несколько минут. Вероятно, он крепко спал». «Вот как?» Шердаков о чем-то задумался. «Вы уверены, что голос принадлежал именно ему?» «Конечно». Горничная недоуменно уставилась на него. «Кому же еще?» «Хорошо, хорошо, продолжайте». Я уже начала беспокоиться, когда Григорий Кириллович спросил «Кто там?» Я назвалась. Он стал ругаться, даже употребил несколько крепких выражений. В то же время по коридору проходил господин Кличев и выразил мне свое сочувствие. Дворский на это как-нибудь отреагировал? Нет. Мне показалось, что он снова уснул. Я постучалась еще раз. Хозяин потребовал, чтобы я наконец оставила его в покое. Вставать он не собирался. Затем прибежала Каролина. С девочкой он разговаривал совсем по-другому. Хотя нет... Вначале тоже ругался. Как я поняла, Григорий Кириллович хотел включить свет, но кто-то отодвинул торшер от его кровати. А вообще, я никогда не слышала, чтобы хозяин кричал на свою дочь. По-видимому, он ее очень любил? Да, конечно. Вторично вы направились к Дворскому уже вместе с его женой. Сколько, по-вашему, прошло времени между двумя визитами? У меня нет часов. Ну, думаю... Минут 10-15, не больше. — Верно. А это значит, что Дворского убили в промежутке между 8.50 и 9.05. Как вы думаете, кто и почему мог это сделать, а? Горничная посмотрела на капитана глазами полными ужаса. — Вы считаете, я должна это знать? — Не обязательно. Но у вас могут быть свои соображения относительно того, кто желал смерти владельцу этого дома. Вы живете здесь уже давно. Но я ни о чем таком понятия не имею. Я вам охотно верю. Не нужно оправдываться. Расскажите, как вы обнаружили труп?» После того, как Григорий Кириллович накричал на меня, хозяйка решила, что он должен предо мной извиниться. Я не настаивала, но мне действительно этого хотелось. «Я понимаю ваше чувство. Горничная извлекла из кармана носовой платок и приложила его к глазам. Руки ее заметно дрожали. Когда мы шли туда, хозяйка вдруг стала нервничать, сказала, что ее очень беспокоит пропажа, а затем неожиданное появление ключа. «Как бы чего ни случилось», — сказала она. «В этом доме все может быть», — ответила я. На какое-то мгновение мы остановились и обменялись тревожными взглядами. Думаю, что подумали об одном и том же. От страха перед глазами у меня все плыло. Хозяйка, очевидно, заметила мое состояние и осторожно меня поддержала не понимаю, что это тогда на меня нашло». Марта Анатольевна стала открывать дверь, но справилась с этим далеко не сразу. Наконец мы вошли. В помещении было абсолютно темно, не было слышно ни единого звука. «О, Господи, о чем я тогда подумала?» Хозяйка несколько раз окликнула своего мужа, она почти кричала, но он молчал. Когда вспыхнул свет, Я уже догадывалась, что мне предстоит увидеть. Одеяло было залито кровью. Григорий Кириллович был мертв. Я побежала, чтобы сообщить вам об этом». Горничная всхлипнула и замолчала. Шердаков поднял на нее тяжелый взгляд. «Простите, что я заставил вас еще раз пережить все это. Если позволите, еще два вопроса, и на этом закончим». «Я вас слушаю». Вы вполне уверены, что в комнате в тот момент больше никого не было? Да, конечно. Там просто негде спрятаться. Хозяйка сразу потеряла сознание? Не знаю. При мне у нее еще хватило мужества приблизиться к кровати. Благодарю вас. Пока вы можете быть свободны. Пригласите ко мне, пожалуйста. Шердаков на секунду задумался. Анастасию Багрову. Горничная вышла. Шердаков откинулся в кресле. Он знал, что поиски кухарки займут какое-то время. Именно на это он рассчитывал. Ему было просто необходимо собраться с мыслями. В этом доме творится что-то неладное. Два жутких убийства за последние четыре дня, а также два подозрительных несчастных случая. Есть ли между этими событиями связь? Вероятно, есть, должна быть. И кто убийца? Один ли он? Ясно, по крайней мере, что это кто-то из проживающих в доме. Никто другой просто не смог бы незаметно проникнуть в дом. А ведь еще нужно было выкрасть у Марты Дворской ключ, а потом подбросить его в столовую. Конечно, Григорий Дворский мог и сам впустить убийцу, но он не открыл дверь даже родной дочери. Все это очень странно. К тому же, если бы неизвестный стал стучаться, то неизбежно привлек бы к себе внимание. А стучаться ему пришлось бы обязательно, поскольку Дворский, накануне принявшись на дворное, все время засыпал, что подтверждают показания горничной. Нет, совершенно очевидно, убийцу следует искать в самом доме. Шердаков перелистал блокнот, отыскал список подозреваемых, подготовленный для него сержантом. Одиннадцать человек. Доктор Энский, Денис Поляков, Эмма Блессова, Олег и Надежда Кличевы, Холмов, его жена, а также Марта Дворская, ее дочь, горничная и кухарка. Что свело их здесь всех вместе? Кто из них убийца? Покуривая сигарету, Шердаков размышлял. В 8.50 Дворский был еще жив, а в 9.05 уже мертв. Кто-то входил к нему в это время. Кто? Это не могли быть Холмов и Марта Дворская, ни на минуту не покидавшая столовой как не могли быть горничная и маленькая Каролина, посетившая Дворского вместе. Правда, девочка пришла чуть позже. Но, боже! Шердаков вспомнил ее необыкновенный смех и его передернуло от ужаса. Неужели он способен обвинить в убийстве ребенка? Да и по времени она просто не успела бы этого сделать. Шердаков достал носовой платок и вытер выступивший на лбу пот. Ему стало не по себе от собственных мыслей. Слишком они походили на оправдание. «Анастасия Багрова. Она должна была быть на кухне. Для того, чтобы выйти оттуда, ей пришлось бы пересечь столовую или выбраться в окно». Шердаков представил ее перелезающей через подоконник. «Смешно?» «Нет, скорее страшно». «Кто-то все-таки убил Дворского». В дверь постучали. Шердаков захлопнул блокнот. «Войдите!» Потому как Анастасия Багрова переступила порог, Шердаков понял, что об убийстве ей уже все известно. Шаги ее были неуверенными, а на лице явственно читался испуг. Она с благодарностью приняла предложение капитана сесть и положила руки себе на колени. Шердаков достал сигарету и долго ее раскуривал. «Где вы находились в момент убийства?» спросил он, когда кухарка и сама уже готова была заговорить. «На кухне», — ответила она. «Готовила завтрак. И вы оттуда никуда не отлучались?» «Нет. У меня было много работы». «Я понимаю, чем вызваны ваши вопросы», — неожиданно продолжила она. «Но об убийстве Григория Кирилловича я ничего не знаю». «И еще я намерена попросить расчет и уехать отсюда. Мне не хочется больше здесь оставаться. Этот дом вызывает у меня страх». Шердаков рассеянно кивнул. «Да, вы правы. Но пока я вынужден запретить вам куда бы то ни было уезжать. Думаю, против вашего отъезда будет возражать и хозяйка. После того, что случилось, ей будет нелегко сразу подыскать вам замену». «Да, но...» «Я надеюсь, Марта Анатольевна теперь продаст этот дом». «Простите?» «Мне так кажется. Ведь в нем невозможно нормально жить». «Что ж, может быть, вы и правы». Шердаков посмотрел на тлеющий кончик сигары, но увидел перед собой превратившееся в напряженную маску лицо кухарки. Она изменилась. Что-то вывело ее из равновесия. Что? «Как вы думаете, почему в доме происходит убийство?» — спросил он. Кухарка вздрогнула. «Мне ничего об этом не известно». «Конечно, ведь вы всегда находитесь на кухне. Я понимаю. Можете идти». Она встала и направилась к выходу. Шордаков проводил ее взглядом и неожиданно подумал. «Интересно, что можно увидеть из окна ее комнаты?»